Глава 14 Долго нам бездельничать не дали. Армия снова начала подготовку к выходу. Собирались дать еще один бой Димурам. На этот раз праздного веселья не было. Войны были угрюмыми. Но приказы командиров все же слушали, что радовало. Я был уверен в том, что в случае проигрыша наш союз распадется, а после все побережье будет захвачено. Подобное развитие событий меня мало радовало потому что очень скоро настанет и наш черед. Димуры не щадили местных дворян и магов, а я являюсь и тем, и другим, так что точно попытается убить. В общем, нужно делать все, чтобы победить. К сожалению, это зависело не только от меня. Мы со своими людьми постоянно думали о том, как нам перебить Димуров, но ничего хорошего на ум не шло. Самым разумным было дать бой, выбив всех призванных ими тварей, а потом отступить. И уже на следующий день, когда наши маги отдохнут, снова напасть. К этому времени демуры просто не успеют призвать новую армию. И я не думаю, что призывать бойцов из другого мира можно бесконечно. Откуда-то же они берутся. А значит, могут просто когда-нибудь закончиться. К сожалению, слушать нас никто не собирался. Хотя разговор с князем, которому служил Залухам, у нас уже был. Даже он ничего не смог сделать. Верхушка командования все давно решила без нас, а принимали это решение люди, для которых достаточно влиятельный в королевстве князь просто пустое место. Да и у имперцев было не самое правильное настроение. Конечно, бояться врагов или дрожать при их появлении не стоило, но им, как никому другому, было известно, насколько димуры опасны. Тем не менее, даже после того, как наши войска разогнали, имперцы почему-то думали, что смогут справиться с врагами. Пошли бы, до да самих тогда разбили, если считают наших магов пустым местом и совсем не опасными. Я был даже рад выдвижению на врага, потому что вокруг меня началась какая-то нездоровая суета. Имперцы стояли неподалеку, что сильно мне не нравилось. Я даже усилил охрану. Теперь вокруг нашего лагеря день и ночь дежурили призванные существа». «Правда, никаких поползновений на безопасность моей драгоценной тушки замечено не было, это радовало. Видно, про мою встречу с имперцами быстро доложили главе тайной канцелярии. Потому что практически сразу после ухода моего прошлого нанимателя он ко мне нагрянул. Что-то требовать и расспрашивать не стал, лишь сообщил о том, что меня желает видеть король». Сразу же пришла мысль о том, что монарх снова начнет требовать новые заклинания, а то и всю мою магическую книгу. То, что он находился в комнате один, к тому же еще и доброжелательно улыбался, подтвердило эту мысль. Только я оказался не совсем прав. «Маркус, мне доложили, что недавно к тебе приходили имперцы». После положенных приветствий сказал он. «Позволь полюбопытствовать. С какой целью?» «Приглашали к себе на службу», — не стал скрывать я. «Граф предлагал» последовал новый вопрос. «Граф?» – кивнул я. «Но если верить его словам, в этом заинтересованы более влиятельные люди. Хотя в империи даже у него имеется определенный вес. Королю мои слова не понравились, вон как нахмурился». «Ну а ты что?» – спросил он. «Конечно же отказался. Я же вам служу. Уходить никуда не собираюсь». «Но раньше ты в империи бывал, и, насколько мне известно, служил этому самому графу, так ведь?» «А из нашего королевства ты сбежал». «Все правильно сбежал», — кивнул я. «Пришлось убегать от расправы храмовников». И этому графу довелось немного послужить, только не сложилось. Как он сам заверил, у него ко мне никаких претензий нет. Сказал это его вина в том, что мне снова пришлось бежать. «Неужели не тянет в империю?» Как будто удивился король. «Нет», — покачал я головой. «Почему меня туда должно тянуть?» «Раньше многие маги убегали туда от хромовников, но я бы не сказал, что там намного лучше, чем у нас. Разве что клима чуть помягче. У нас теперь храмовников прижали, можно смело заниматься магическим искусством, не опасаясь расправы». «Молодец!» — улыбнулся король, а потом даже налил какого-то ягодного отвара и протянул его мне. Тем самым выказывал свое благоволение. «Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы?» «Другие дворяне меня часто донимают, а вот от твоего отца нет никаких прошений. Даже удивительно». «Есть просьба», — скромно шаркнул я ножкой. «Как я понимаю, мы не будем дожидаться Димуров здесь. Сами на них пойдем». «Правильно», — кивнул король. «У имперцев много магов, а получится сломить недругов. В чем твоя просьба?» Во время боя мне бы хотелось находиться подальше от имперцев. А если быть совсем честным, то я от наших союзников тоже. Я понимаю, что это почти нереально, но вот очень мне не хочется, чтобы позади меня были именно имперцы. «Молодец, соображаешь», — одобрительно кивнул король. «Не переживай. Я и сам прекрасно понимаю, что тебя могут захватить или даже убить. Чтобы захватить твой посох и завладеть магической книгой». Теперь нам придется вступить в бой хоть и не первыми, но и не последними. А то, что союзники будут с другой стороны поля боя, это я обещать могу. Правда, некоторые маги все же около тебя встанут. Их распределят по всему фронту. Впрочем, потом видно будет. Скорее всего, перед боем проведут некоторую корректировку в зависимости от того, где встанут Димуры. Нам сейчас обязательно нужно выиграть бой. В противном случае придется уходить и готовиться к тому, что димуры выйдут уже к нашим границам. Свое слово король сдержал. Наш отряд даже во время похода двигался далеко от имперцев. Димуры быстро восстановили свои силы и сейчас снова начали продвижение, взяв под свой контроль новой территории. Складывалось ощущение, что они пытаются обезалюдить земли, другого объяснения и их поведению просто нет. Крестьян разоряют нещадно, их уже почти не осталось, все сбежали. Поток беженцев резко увеличился после того, как прошли слухи о разгроме объединенной армии. Долго еще местным дворянам придется наводить порядок в своих землях, крестьян как-то заманивать. Слишком мало их тут осталось. Несчастные даже до наших земель начали добираться. Несмотря на предыдущие потери, магов в нашей армии благодаря имперцам стало больше, а вот солдат меньше. Место боя мы выбрали, и это снова было большое поле. Только на этот раз мы стояли на возвышенности в более выгодном положении. Всем магам был дан приказ целенаправленно выбивать Димуров. Для этого некромантов распределили равномерно по всему фронту. Ведь Димуров мало убить, требовалось уничтожить их души, иначе вскоре они опять найдут себе вместилище и наберут силу. Мне ли этого не знать? Также нашим воинам сообщили о том, что с призванными тварями им предстоит сражаться самим, а маги станут уничтожать Димуров. В общем, предупредили солдат, чтобы не особо рассчитывали на нашу помощь. Димуров с их армией долго ждать не пришлось, подошли уже через два дня. Как и в прошлый раз их не смутила наша численность, как и то, что мы стоим на более выгодных позициях. По сути, они сразу же с марша пошли в бой, едва успев перестроиться. Снова первой в бой рванула конница, но гораздо малочисленнее, чем в прошлый раз. Сейчас они не стали сражаться до последнего, ударив копьями и немного потоптав часть димуров. Понесли потери, после чего отошли, дав возможность вступить в бой нашей пехоте. Сами всадники встали по флангам. Димуры, как и в прошлый раз, просто стояли и наблюдали за нашими действиями, ожидая, когда наши маги начнут прикрывать своих воинов. Призванные существа сходу полезли на высокий пригорок, где расположилась наша армия. Вроде бы и высоко, но строй держали, даже завидно, непонятно, как у них это получается. Нам и в этом бою повезло. Наши воины не стояли в первых рядах, там расположились союзники. Мой отец приказал нашему отряду встать позади меня. Вроде бы как охрана, а впереди стояли такие же призванные существа, как те, которые сейчас перли на нас. Из-за призванных существ произошел небольшой конфликт. Дворяне хотели, чтобы я поставил их в первых рядах. Только я с ними не согласился. Это мои войны, а значит, пойдут в бой под моей рукой. На этот раз мы воевали не так бестолково. Войны, вдохновленные подавляющим превосходством, в численности не рванули вперед, а просто ждали, ожидая команды. В это время в Димуров летели стрелы, арбалетные болты и даже камни. Надо сказать, что кровавую жатву мы собрать смогли. Множество трупов неподвижно замерло на склоне холма. Какие-то покатились вниз, слишком крутой был уклон. Командиры послали в бой пехоту только тогда, когда до Димуров оставалось совсем незначительное расстояние. Первая линия тут же сцепилась с врагом. Разумеется, строй нарушился, держать его было уже невозможно, многие покатились вниз с холма, пытаясь достать противника ножами и мечами. В это время лучники продолжали стрелять, наверняка и своих покосили немало, но их это не особо смущало. После непродолжительного боя Димуры откатились назад. Они не отступали, а просто перестроились, тем более к ним подошла подмога, еще один крупный отряд, правда не такой многочисленный. Наша первая линия была практически полностью уничтожена. Оставшиеся счастливчики примкнули ко второй линии. Сразу же идти в атаку призванные твари не стали. Они чего-то дожидались, а вскоре я понял, чего именно. Из-за того, что димуры решили вступить в битву пораньше, они не смогли восстановить свою армию полностью, а может, впечатлились количеством наших магов и поэтому двинулись вперед. Теперь и моим призванным воинам предстояло показать, чего они стоят. Вражеская пехота снова полезла на холм. Надеюсь, резервов у них больше нет. Потому что и люди в стане врага тоже выдвинулись следом за своими хозяевами. Кстати, вперед они не лезли, находились за спинами димуров. Наверное, в случае поражения их делом будет прикрывать отход своего начальства. Можно сказать, что сейчас все было правильно. Войны дрались с войнами, но ну маги сцепились друг с другом. Правда, от действий магов и с той, и с другой стороны были жертвы среди простых рубак. Надо сказать, что имперцы нам здорово помогли, потому что нагрузка была гораздо меньше. Как не печально признавать, но имперские маги на самом деле намного опытнее. Все же наши начали обучаться в полной мере сравнительно недавно. Учитывая, что большинство одаренных это пожилые люди, вряд ли они скоро выйдут на имперский уровень. Нужно воспитать целое поколение и обучать их с юных лет всему, а не только тому, что разрешат храмовники». Кстати, последних вообще почти не было. Они понесли огромные потери в первой битве. Большинство имперцев сосредоточились на левом фланге. Тут же пришелся главный удар демуров. Наша группа, даже без использования мной магического посоха, смогла убить нескольких демуров, что радовало. А вот с другой стороны дела шли не так хорошо. Насели на союзников основательно. «Смотрите!» – завопила Белла, отвлекая меня от схватки. «Пришлось мне посмотреть туда, куда указывала девушка». «Надо сразу убивать их с помощью посоха!» – изрек мудрую мысли еще один из магов в нашей группе. «Может, вы хотя бы попытаетесь наносить ответные удары?» – возмутился я. В это время мне приходилось держать защитный купол. Маги чувствовали себя в безопасности, вот и уставились на приближающуюся группу, при этом даже не думая наносить удары им в ответ, как будто силы у меня безграничные. Посмотреть было на что. Не знаю почему, но мы привлекли к себе повышенное внимание. Сейчас к нам направлялось несколько димуров, но один из них был явно непростой. Выше остальных примерно на голову, одеяния украшены драгоценными камнями, впервые такого наряженного вижу. Держался он в середине группы димуров и при этом был очень сильным магом, учитывая то, с какой легкостью он отбивает заклинания. Этот гражданин сражался с имперцами, а теперь направился к нам, шествовал прямо так, параллельно сражающимся». Когда он приблизился, наши маги тут же переключились на эту славную группу демуров. Правда, все заклинания, брошенные во врагов, были отбиты. При этом их главный явно готовил что-то особо убойное. А мне не хотелось позволять ему нанести по себе мощный удар. Даже если он ударит по воинам, то ничего хорошего от этого не будет. Почти все мои призванные вояки были уже перебиты. Наша охрана вот-вот должна вступить в бой». Хватит за спинами отсиживаться. Димур смотрел на меня и очень мерзко улыбался, как будто собирается перерезать глотку своему личному врагу. Хотя они тоже видят магический резерв, вот и успел оценить и выбрать меня. А еще он прекрасно видит, что это именно я держу купол, да еще и в ответ успеваю бить. Пришлось мне использовать магический посох. Правда, не сразу все заклинания, всего три. К моему немалому удивлению, все три смогли отклонить, а ведь их скорость была огромной. Зато главный не успел закончить начатое, придется ему теперь начинать заново. Последнее заклинание отбил именно он. — Все бейте по этой группе! — заорал я, когда на мой магический купол обрушились заклинания, посланные Димурами. Нам они урона пока не наносили, а вот воинов, которые были вблизи, убили. Вроде бы и расстояние большое, но вояки все равно пострадали, настолько мощные заклинания в нас летели. Теперь я скромничать не стал, применив сразу все оставшиеся в посохе заклинания. Большой участок, где стояли димуры, на какое-то время скрылся из нашего вида, пыль там поднялась столбом, да еще и туман опустился. Порой от слияния нескольких стихий получаются разные эффекты, хорошо, что не смерч. Мои боевые товарищи тут же переключились на других димуров. я пока просто наблюдал. «Удалось ли убить того странного врага?» Часть точно погибла, так как их души тут же уничтожил злухам. Не знаю, что это за тварь такая, но этот Димур смог выжить. У меня чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Надо сказать, что при этом он сильно пострадал, одна рука оторвана, изо рта обильно бежит кровь, но эта сволочь даже пытался подняться, а к нему со всех ног мчалась его охрана. Остальные Димуры как будто постоянно наблюдали за этим существом и сейчас. Против прежней позиции тоже торопились к нему на помощь, чтобы прикрыть своего господина. Такой возможности я им не дал, нанес еще один удар, порубив этого мага на части, после чего снова отметился Злухам. Не зная, что он применил, но останки Димура погрузились в зеленую жижу. После этого в сражении наступил перелом. Все Димуры на короткое время как будто оцепенели. так сильно они были поражены случившимся. Хорошо, что наши маги не растерялись и продолжили наносить удары, перебив еще часть врагов. Можно сказать, что на этом битва закончилась. Димуры резко побежали в сторону далекого леса. Следом за ними отправились останки их воинства. Наши вояки, увидев спины бегущих, помчались следом, да еще и конница устремилась вперед добивать дрогнувшего противника. Ничего так не вдохновляет, как спины удаляющихся врагов. Правда, демуры быстро опомнились и отдали своим воякам приказ их прикрывать, из-за чего вскоре снова закипел бой. На этот раз простых воинов поддерживали маги, у которых еще находились силы. Невозмутимыми оставались только мои призванные существа. В строю их стояло около полутора сотен. Именно столько пережили эту битву. Им было приказано защищать меня. Вот они этим и занимались. Правда, я тоже помчался вперед, увлекая всю свою охрану во главе с отцом. Преследовать бегущих я не собирался. Мне очень хотелось покопаться в останках Димура. Точнее, хотелось присвоить его магическую книгу. Повезло, книга была цела. Да только зря я так обрадовался. Потому что заклинания в ней были написаны на непонятном языке. Ничего, Димур этот язык знают. Значит, нужно просто схватить одного из них, да как следует допросить. Они смелые, пока нет угрозы для их души. При правильном подходе наверняка можно выбить из них нужную информацию. «Мы вместе его убили!» Услышал я позади себя знакомый голос. Злухам тоже заинтересовался книгой. «Магическая книга общая! Это я уничтожил душу этого Демура!» «Даже не собирался спорить», — усмехнулся я. «Но для начала нужно все это перевести. Присваивать общий трофей не в моих правилах. Все маги нашей группы собрались вместе. Никто из них не стал догонять убегающих врагов. Мы вместе направились в наш лагерь». Перед самым боем я узнал, что король приказал им не отходить далеко от меня, мало ли что может произойти. Впрочем, не только мы такие бездельники, были и другие маги, которые, забыв про гордость, копались в останках павших врагов. Само собой уцелели далеко не все магические книги, но были и такие, а это могло здорово нас усилить. Только случится это еще очень не скоро, нужно приложить немало усилий, чтобы освоить полученные знания.